Глава 20. Действовали нагло и нахраписто, как и полагается при штурме. Двойные ворота из сверхпрочного металлического сплава, усиленные дополнительными пластинами брони, еще до конца не открылись, как гадюка проскользнула в появившуюся брешь, со скрежетом царапая бортами не разошедшиеся полностью створки. Ухнули оружейные пилоны по бокам. С легким шипением вперед унеслись сразу четыре ракеты, оставляя за собой инверсионный след. Вдалеке гулка бухнула. Послышались крики. До последней секунды противник не знал, что его системы взломали, и последует нападение. «Пошли!» — скомандовал я, первым спрыгивая на землю. Хана легко соскочила следом. Не оглядываясь, метнула в ближайшую постройку рой ярко-зеленых светлячков. «Понятия не имею» какую точно она применила проекцию, но эффект вышел впечатляющим. Модульный блок, по виду хозяйственного назначения, в мгновение ока превратился в решето. Пущенные рукой в перчатки мистика огоньки пробили модуль насквозь, оставляя после себя целый каскад внушительных дырок. Как если бы дали очередь бронебойными снарядами из 30 миллиметровой автоматической авиационной пушки. Грешник оценил действия новенькой, и тут же продемонстрировал, что он тоже на что-то годится. Бум! Ярко-красный шар пламени взбух на месте жилого модуля чуть дальше по улице. Переведенная в режим стрельбы одиночными сверхмощными зарядами, винтовка доказала, что вайзеры тоже кое-чего стоят на поле боя. Действуем, как договаривались. Скомандовал я, беря за шкирку спира, немного струхнувшего от близости сильных разрывов. «Живей, пока они не опомнились!» Расчисти нам дорогу, прокричала хана формируя очередную боевую проекцию. Боцман, к которому она обращалась, склонился над пультом, прикладывая к приборной панели руку. Тактильный контакт подключения основы напрямую к бортовым системам вооружения, позволил технику управлять ракетными установками практически силой мысли. Тук-тук-тук. С приглушенным перестуком одна за другой стальные рыбки начали вырываться на волю превращая ленивый ряд жилых блоков в царство огня, разлетающихся осколков и горы дымящихся обломков. Мощные взрывы пошли один за другим. Казалось, будто база попала под массированный воздушный налет. На то и рассчитывалось. Ошеломить врага, представить все так, словно аванпост атакует несравненно большие силы, чем есть на самом деле. — Забирай его, двигайте! — приказал я, толкая обалдевшего от отначавшейся вокруг свистопляски хани. Девушка подхватила хакера под руки, жестко встряхнула, что-то яростно прорычав сетевому взломщику в ухо. Должно быть требовало прийти в себя и не дрейфить. И бросилась к командному центру Кобальта под прикрытием правой линии жилых боксов. Было необходимо доставить компьютерщика к одному из внутренних гильдейских терминалов с выходом в закрытую сеть. «Давай еще один залп и уходи», — я повернулся к боцману. И только тут заметил, как на силовой пленке энергетического щита В изобилии расцветают синие кляксы. Черт, да по нам же стреляют, точнее, по замершему рядом с проемом врат глайдеру. Вайзеры издавали намного меньше шума, чем обычное огнестрельное оружие, и поэтому заметить их гораздо сложнее. Услыша трескотню автоматных очередей, то в первую очередь пригнулся бы, начав искать, откуда ведется обстрел. И неважно, являюсь ли сам мишенью. Инстинкт заставил бы действовать именно так. А тут. Почти ничего не слышно. Всего лишь всполохи расплываются на каркасе силового поля. — Грешник, сними стрелков, — приказал я, пока по нам не шарахнули чем-то более крупным. — У штурмовика и сенсоры лучше, и броня, не говоря уже о внушительной боевой мощи. — А ты не спи. Выпускай оставшийся боекомплект и отходи на исходную позицию, — рявкнул я на боцмана. Техник качнул головой. В ту же секунду те ракеты, что еще оставались в пусковых ячейках, принялись вылетать по направлению к постройкам на другой стороне лагеря. Я сам подбежал к ближайшей постройке, на ходу активируя прыжок. Накопители на перчатке вспыхнули мягким светом, высвобождая спрятанную внутри энергию иала. Вокруг заклубилась пелена дрожащего воздуха. Раз. Толчок ногой для небольшого разгона, и меня подхватила невидимая сила, вознося на трехметровую высоту. Два. Достигнув наивысшей точки полета, я запустил проекцию светового копья. 3. Гудящие энергетические снаряды разошлись широким веером, поражая спешивших к месту битвы солдат Кобальта. 4. Я плавно опустился на крышу жилого модуля, слегка согнув колени для амортизации приземления. И тут же, не сбавляя темпа, сформировал еще несколько световых копий, щедро метая их вниз. Сверху открывался отличный обзор, давая возможность поражать врага издалека. Опять бахнуло. Громко, с надрывом. Торчащая рядом с высоким забором вышка опасно наклинилась, заскрипела и начала медленно заваливаться на бок. Где-то там продвигались к командному куполу хана Саспира. Видимо, ее работа. «У нас гости!» — послышался голос грешника на общем канале связи интеркомов-основ. «Юго-запад». Я автоматически глянул в указанном направлении. Прямо сквозь горящие груды обломков, уничтоженной ранее левой стороны улицы, уверенно шагала высокая фигура, затянутая с головы до ног в сплошной металл. Штурмовик. И, судя по техно -броне, очень продвинутый. Поднялась непропорционально толстая рука. Приглядевшись, стало понятно, что в нее встроено оружие. Послышался тонкий, стремительно нарастающий писк. Из толстого раструба вырвался тонкий луч изумрудного цвета. «Все верно». Не просто сгусток сжатой энергии, как обычно бывает у лазеров, а длинный луч, напоминающий лазерный. Он прочертил воздух и дотянулся до пытавшегося дать задний ход нашего глайдера, уперся в силовой щит и принялся его разрушать. Понадобилось всего лишь пара секунд, чтобы энергетическая пленка лопнула, как мыльный пузырь. Не останавливаясь, луч прошел дальше, с легкостью срезая верхушку водительского сиденья. Боцман в последний момент успел нырнуть вниз, Избежав встречи со страшным оружием. Проклятье. Он мне так всю обновку попортит, проворчал я, делая еще один прыжок и выходя на более удобную позицию. Мда, против Вайзеров щит себя неплохо показал, а вот перед этой хреновиной спасовал. Плохо, очень плохо. Стало понятно, что еще один выстрел и гадюки конец. Это в первый раз вражеский штурмовик взял слишком высоко, во второй не промажет и попадет в приборную доску управления. Ну а затем и вовсе начнет чертить полосы, шинкуя несчастную машину, как какой-нибудь ломоть мясо. Судя по увиденному, мощности у его пушки на это хватит с лихой. «Хрен тебе, ходящая железяка!» — ругнулся я, формируя самое мощное свое средство поражения. «Слезы звезд шестого уровня. Посмотрим, засранец, как тебе понравится познакомиться со сжатым пучком энтропийного поля». Над перчаткой заколыхалась серая полупрозрачная субстанция. Секунда, и она приняла форму вытянутой капли, острым концом вперед. Резкий взмах, и подарочек отправился в свободный полет, прямо туда, где медленно двигалась высокая цель. «Черт! Мимо!» Что-то заметив или что-то почувствовав, штурмовик в последний момент резко сместился вправо, продемонстрировав незаурядную реакцию для такой массивной фигуры. Ответ пришел молниеносно. Еще раз вскинулась непропорционально толстая рука, Воздух прочертила новая нить, гудящего от напряжения лазера. Я ушел перекатом в сторону, выходя из зоны прямой видимости противника. Снова вскочил и длинным прыжком переместился на крышу соседнего жилблока. Приземление вышло немного смазанным, пришлось кувыркнуться, гася инерцию движения. Правое плечо отозвалось болью, повезло наткнуться на какую-то выпуклость технического обслуживания, вынесенную наружу. Сгруппировался, на некоторое время замерев на месте, прислушиваясь к окружающему шуму. Не послышится ли звук запускаемых портативных ракет? Нет, ничего. Зато чуть дальше шандарахнуло так, что земля затряслась, и опять по пути следования ханы со спира. «Арсенал, что ли, подорвали?» — суматошно подумал я, поспешно поднимаясь на ноги. Теперь и западная сторона базы озарялась маревом огромного пожара. Повсюду виднелись языки пламени, густые спирали дыма уходили в бездонные небеса. Хана опытный боец, судя по сноровке и поведению. Пока мы отвлекаем внимание врага у главных ворот, она должна была проскользнуть мимо к развернутому командному пункту. Наша задача состояла в том, чтобы оттянуть силы защитников из центра, связать их боем, тем самым давая возможность пройти диверсантам вглубь охраняемой территории. Но, как это обычно и бывает, Все пошло наперекосяк. Даже ослабленный гарнизон форпоста показал способность вести сражение на два фронта. Женщине-мистику ничего не оставалось, как прорываться к куполу с боем. Хреново. Если спира прикончат, то затея теряла всякий смысл. Я подскочил к краю крыши и, стараясь не думать, что выставляю себя на всеобщее обозрение, сходу метнул сгусток слез звезд во все еще величественно шагающего штурмовика. На этот раз повезло больше. Увлеченно пытающийся достать грешника своим чудо-юдо-лазерным резаком, противник не успел толком среагировать на возникшую угрозу, ну или понадеялся на личный энергетический щит технодоспехов. Думал, сдержит, защитит и даст время спокойно перевести огонь на новую цель. Для затянутых в высокотехнологичную броню воинов подобная самоуверенность довольно обычна. Многие начинают считать себя неуязвимыми, ставя на один пьедестал, с мифическими богами древности. Большая ошибка. Особенно, когда в тебя летит не что-нибудь простенькое вроде энергоразряда, а сжатое до минимальных величин игла излучения всесокрушающего энтропийного поля. Его зацепило лишь краем, но этого хватило, чтобы правая рука, откуда торчала дуло лазера, испарилась в мгновение ока. Штурмовик заорал. Автоматически заработал кибердок бронекостюма впрыскивая в организм лошадиные дозы обезболивающего. Открытая рана покрылась толстым слоем лечебного геля. При любых других обстоятельствах у раненого имелись все шансы выжить, если бы его вынесли с поля боя прямо сейчас. Но я давать ему такую возможность, разумеется, не собирался, и швырнул еще один сгусток слез, добивая противника. Вторым попаданием начисто снесло половину туловища у нападающего. «Задница арны, вот это зверь!» прошептал грешник, выходя из укрытия. За последние минуты сражение слегка поутихло, в нас перестали стрелять, и сопротивление понемногу сходило на нет. Это не означало, что Кобальт собирался сдаваться, просто их бойцы отступили для перегруппировки. «Хана, как там у вас?» Я активировал связь, шаря глазами по многочисленным дымящимся развалинам. Не слабо все-таки боцман, саданул в самом начале. Минимум треть зданий превратились в руины. Это, конечно, не кирпичные дома с бетонным основанием, а всего лишь переносные модули, но все равно масштаб разрушений впечатлял. «Мы не смогли прорваться к командному центру», — доложила Хана спустя пару секунд. «Тут слишком много гильдейских». Я скрипнул зубами. «Значит, не вышло. И что делать? Упрямо переть в лоб дальше? Хреновая перспектива. Штабные допустили ошибку, неверно оценили снижение уровня обороноспособности атакованного объекта». Гарнизон прохудился, но недостаточно. «Твою мать!» — выругался я, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. «Паршивый, надо сразу отметить, и весьма». «Не волнуйтесь, мы не дошли до купола, но зато нашли другой терминал», — внезапно заявила Хана спустя короткую паузу. «Вот же, блин!» — не могла сразу сказать. «Сейчас Спира загружает все необходимые программы во внутреннюю сеть». «Где вы нашли терминал?» — быстро спросил я. насколько помню На брифинге нам заявляли, что подходящие комп-консоли находятся исключительно внутри командного центра, а тут вдруг выясняется, что есть еще один. К этому моменту я уже снова спрыгнул на землю и потихоньку отходил к воротам. Боцман уже вывел гадюку за территорию лагеря и ожидал группу для экстренного отхода. Мы наткнулись на какую-то подстанцию вспомогательного энергосбережения. Спиро утверждает что через ее подключение можно выйти напрямую в коммуникации главного центра управления, а оттуда уже дотянуться до связи. Я посмотрел на полоску заполнения энергии ИАЛа. Подключенная напрямую к перчатке основа транслировала данные прямо на цифровой интерфейс. Пока что потрачено едва ли треть от доступного объема накопителей. И то, подозреваю, основную часть съели два применения чрезмерно энергоемких слез. Сколько вам понадобится времени? — спросил я, осторожно выглядывая за угол бокса и пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь густые клубы черного дыма, что заполнили единственную на базе улицу. Сейчас бы здорово пригодилась прошивка «Острый взор» с термовидением. Хана замолчала, должно быть, советуясь с хакером. Затем заявила. «Пять минут, не больше». «Хорошо, поторопитесь. Мы с грешником пока выдвинемся чуть вперед и будем готовы вас прикрывать». — сказал я, делая характерный жест к штурмовику. Он занял позицию на другой стороне дороги. — Принято. Эфир замолчал, но ненадолго. Пока мы с грешником медленно продвигались вперед, внимательно обшаривая глазами каждый закуток и держась на стороже, боцман успел заскучать. — Ребята, вы там еще долго? Меня что-то начинают напрягать все эти турели, коих здесь разбросано в изрядном количестве. — Шутник, блин. Мертвые железки его напрягают. А нам тут приходится дышать дымом и замирать при каждом шорохе, опасаясь контратаки. Чутье подсказывало, если бойцы Кобальта пойдут в атаку, то сделают это всем кагалам сразу. Нас сметут, не заметят. Пока спасало одно, слишком активное применение тяжелого вооружения с первых минут боя создало впечатление, что в нападении участвуют серьезные силы. Сидят, небось, запрашивают данные с датчиков, пытаясь понять, куда и как бить. А как поймут, что здесь всего двое, трое, считая Хану, то сразу навалятся толпой. Также серьезное преимущество давала первая сетевая диверсия. Вирус повредил не только автономные системы обороны, но и комплексы наблюдения, включая общую связь. Но ведь это не может длиться бесконечно. Рано или поздно починят. И тогда в нашей дерзкой вылазке будет поставлена большая жирная точка. Под ногами скрипнул осколок стекла. Я остановился, повел головой. Подчиняясь рефлексам, ноги сами согнулись в коленях, опуская тело за небольшое укрытие из смятого куска металла. «Никогда не оставайся на открытой местности. Это правило в меня вдолбили еще в ранние годы». «Ну что там, вы скоро?» — проронил я, вновь активируя канал связи со вторым в группе мистиком. «Почти закончили. Что сканеры?» Это я уже обратился к грешнику. Встроенные в технодоспехи сенсоры имели больший охват, чем простое человеческое зрение. Есть что-нибудь? Юго-восток. Скопление большого количества живой силы противника, — доложил штурмовик. Похоже, концентрируется в единый кулак. Нам звездец, — мотюгнулся я, не сдержавшись. Надо срочно валить. Хана, торопи, Спиро. Нас, походу, сейчас убивать будут. Осталось совсем немного. Не ждите. Отходите к глайдеру. Мы догоним. Разумеется, никто никуда не пошел. Остались на месте, дожидаясь окончания заливки вредоносных скриптов. К счастью, за оставшиеся две минуты до отхода, кубальтовцы так и не двинулись с места. Наверное, возились с испорченной электроникой. «Ходу, ходу!» — подбодрил я товарищей, выбегая последним через распахнутые настежь ворота. Позади осталась разгромленная база со взорванными жилыми блоками и выведенной из строя аппаратурой. «Быстрей, сюда!» Боцман махнул рукой. Техник примастил глайдер почти впритык к заграждению, опасаясь ракетного удара из глубины атакованного форта. Спорная тактика. От управляемых снарядов, умеющих круто изменять вектор движения, не спасет. Впрочем, для них имелись парочка дополнительных генераторов силового поля. Они послабее основного, пробитого чуть раньше. Но парочку попаданий реактивных подарков должны удержать. Уходим. Дело сделано. Я плюхнулся на переднее сиденье. Остальные, не останавливаясь, заняли свои места. Гадюка рванула с места, моментально перейдя на форсаж. Пассажиров вжало в спинки кресел. Стремительные порывы ветра заставили прикрыть глаза и пожалеть об отсутствии защитных очков. «Не могу поверить, что все получилось», — нервно воскликнула хана «Думала, нас поймают». Брови девушки несли следы легких подпалин, лицо изобиловало разводами сажи, зато глаза блестели боевым задором. Я, не сдерживаясь, хохотнул. Напряжение на нависшей смертельной опасности постепенно отпускало. Прошли по самому краю. Я обернулся назад, проверяя, не идет ли погоня. Вроде нет, чисто, что весьма радовало. Дурдом. Я выдохнул с облегчением. Покосился влево на боцмана. Верхушка спинки его кресла отсутствовала напрочь. Результат попадания мощного лазера вражеского штурмовика. «Не успей, бывший звездолетчик, спрятаться» и его также могло разрезать. Жуткая смерть. Долго радоваться удачному завершению дела мне, к сожалению, не дали. Запрос на внешнее соединение. Неожиданно всплывшая иконка с надписью перед глазами застала врасплох. Судя по значку, передача шла прямиком на интерком основы. И не от члена группы, а откуда-то еще. Чего не могло быть по определению, потому что мы находились далеко от локальных сетей гильдии Хром идентификация входящего сигнала. Не получив согласия на открытие канала, коммуникатор принялся определять, кто там пытался выйти на связь. А я между тем все гадал, как это вообще возможно, пока не вспомнил про апгрейд гадюки. Среди прочего оборудования сюда установили довольно неплохой передатчик, имеющий весьма внушительный радиус охвата приема. Как-то не сообразил сразу. Между тем глайдер скользил над поверхностью земли, все больше отдаляясь от форпоста Кобальта. С каждым пройденным километром вероятность преследования все сильнее уменьшалась. Иконка сменилась изображением символа гильдии Хром. Отправленный обратно сигнал вернулся, информируя, что на другом конце находится кто-то из своих. Странно, вроде договорились соблюдать режим радиомолчания во время операции. Что-то случилось? Я мысленным усилием нажал на прием. К некоторому удивлению... Вместо заурядной аудиосвязи открылся полноценный видеоканал с потоковой передачей данных. Фей! нахмурился я. Блондинка-инженер выглядела очень напуганной. В глазах девушки плескался неприкрытый страх, едва не переходящий в ужас. С развернувшегося экрана звучали крики, грохот, слышались взрывы. Судя по какофонии, позади нее развернулось самое, что ни на есть ожесточенное сражение. «Что за дела?» Она ведь оставалась в улье. Откуда там война? На нас напали. Быстро проговорила Фэй, увидев меня. Кобальт обманул нас, пока шел штурм их вспомогательной базы, Они ударили по нашему главному аванпосту. Ничего себе новости. Так и знал, что что-то пойдет не так. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Враг не идиот. Не стал вестись и сделал ответный ход. Стоило ожидать. Непонятно, что думали стратеги Хрома. «Неужели не подстраховались?» Оказалось, Кобальт перебросил в Сареш больше сил, чем докладывала разведка, глотая окончание слов, торопливо произнесла Фей. Девушка замолчала и оглянулась назад. Оттуда в этот момент доносились особенно громкие разрывы. «Внешний периметр прорван. Бой идет уже внутри. У меня мало времени», — воскликнула она. «Вам нужна эвакуация? Мы же далеко, ты сама знаешь». «Они прорываются к порталу». Судя по всему, хотят уничтожить переход. Не слушая меня, протараторила Фей. И вот тут я похолодел. Если вирус Спирос сработает как надо, а Кобальт доберется до портала Хрома, то единственные выходы из этого мира исчезнут. Обе гильдии окажутся запертыми на этой планете. Твою мать! И мы вместе с ними. Это катастрофа. Пусть твое начальство выйдет с ними на связь и скажет о плане, заорал я. Пусть предупредят о вирусе, иначе отсюда уже никто не выберется. «Дерьмо! Мы же тут все сдохнем нахрен!» «Мы пытались, они нам не верят», — устало объяснила Фей. Я резко обернулся к сидящему сзади спира. «Ты можешь вырубить свой вирус?» — чуть ли не прорычал я, перегибаясь через спинку сидения и буквально нависая над хакером, несмотря на то, что глайдер все еще несся с приличной скоростью. Удивленный и испуганный спира отрицательно покачал головой. Мне жутко захотелось врезать ему от души. Клацнув зубами перед физиономией ошарашенного сетевого взломщика, я уселся обратно. «Что ты предлагаешь?» — спросил я Фэй. «Недаром ведь она вышла на связь именно со мной. Мы были знакомы всего ничего, да побывали в одной небольшой переделке, но это все. Звонить в экстренных случаях таким случайным знакомым не будут. Помнишь эксперимент?» Девушка взглянула на меня. «Конечно, я помню эксперимент. Этот гигантский котлован еще не скоро забудешь». «К чему сейчас эти дурацкие вопросы?» «И что?» «Устройство переноса должно вернуться обратно через заданный промежуток времени. Мы не собирались за ним возвращаться, там стоит система самоуничтожения. Но если ввести код, то взрыва не будет. Я его тебе перешлю. Вы ближе всех и сможете успеть вовремя», — быстро объяснила Фэй, то и дело лихорадочно оглядываясь. Звуки битвы доносились все ближе. — Ты же сама сказала, что оно неисправно, — припомнил я не слишком уверенно. Забрежжил лучик надежды, и отказываться от него не хотелось. — Я могу провести необходимую калибровку. Может, у вас получится перенестись в междумирье целыми. — Шанс? Шанс. Куда лучше, чем сидеть в ожидании, пока недостаток и ал излучения высушит организм. Лучше рискнуть. — Хорошо, я понял. Пошла пересылка файла. Мы постараемся вырваться. Фей еще раз оглянулась, и в этот момент связь оборвалась. Надеюсь, ей повезет, и она выберется. Без нее разобраться с устройством не факт, что получится. Я проверил полученные данные, убедился в их целостности, и лишь после этого повернулся к боцману. Помнишь что здоровую каверну, что устроили гильдейские умники? Техник кивнул, он сразу понял, о чем идет речь. — Отлично, гони туда. У нас есть еще одно дело. Глайдер сделал плавный поворот и понесся на северо-запад.